С неба прямо к нему падал свиток. Плита исчезла, на ее месте возник трон, высеченный из цельного гигантского кристалла. Свиток несомненно являлся документом владения, а значит, трон какой-то артефакт. Как правило, наградой за прохождение подземелья было либо то, либо другое. Но это, похоже, особый случай. Артефакт такого класса может оказаться весьма полезным. Даже если и нет, его наверняка можно выгодно продать. Однако некоторые артефакты обладали весьма странными свойствами. Так что Мамонга взмолился, чтобы этот оказался не из таких. Ха -ха -ха. Беспокоясь о троне, он смотрел в небо. Светящийся свиток с почти невыносимой неспешностью падал вниз. Хотя такая вымученная торжественность обычно раздражала, на этот раз он чувствовал благодарность. Мамонга протянул руку и поймал свиток в воздухе. Он тревожился, что будет выглядеть до ужаса глупо, если проявить неловкость в такой момент так что постарался скрыть от остальных свое облегчение, когда смог успешно поймать свиток. Поздравляю! Покорив Великую Гробницу Назарик, вы получаете права собственности на базу гильдии. Великую Гробницу Назарик! Словно подбодренный спокойным мужским голосом, Мамонка развернул свиток, демонстрируя всем его содержимое. При виде описания территории и доходов гильдии у всех вырвались крики удивления. Что? Суммарный уровень НИПа 2750? Э? «Правда? Что, правда? Почему так много?» Все, включая Мамонгу, нетерпеливо перечитали содержимое. Мамонга потянулся к консоли, вновь проверил уровни нипов. Когда он понял, что происходит, его глаза расширились. Лишь 9 баз в игре позволяли больший уровень нипов – 3000. Эта база выходит почти наравне с ними. Ее обнаружили только сейчас, так что, может, это что-то вроде накопленных баллов? «Может, уму есть какая-то причина? Если да, то эта информация может оказаться полезной». Они снова посмотрели детальную информацию о базе. И первый, обнаружив это, вновь воскликнул «Базовое значение 2250 и бонус 500! Вы слыхали раньше о таком?» Все помотали головами. И тут кому-то пришла идея. «Может, максимальный уровень НИПов увеличивается, если подземелье удастся зачистить с первого прохода?» Все дружно замолкли, и кто-то злобно завопил. А, чертовы разрабы, как будто кто-то попытается провернуть такое. Будьте вы прокляты, чертовы разрабы. Вы это имели в виду, предлагая искать знания под страхом смерти, ублюдки? Мамонга тоже присоединился к выкрикам, пытаясь скрыть переполняющую сердце радость. По правде говоря, те, кто уже выпустил пар, теперь смеялись. Фактически все смеялись. Они хлопали друг друга по спине, трепали по плечам и голове, все отмечали их с друзьями общую победу краем глаза Мамонго заметил, как даже Ульберт с точми хлопают друг друга по спине. Итак, это артефакт. Пунитомоя смотрел на трон как мило с их стороны предоставить нам трон! Ну, займите достойное вас место, гильдмастер Мамонга Сама. Давайте сфотографируемся на память с ним в центре. Отлично придумано! Ноже, ну ноже, ну гильдмастер, садитесь! Слованишки Энрая и воина Таками Казучии встретили всеобщее одобрение. Упираться больше нельзя. Мамонга сделал, как ему говорили, и уселся на трон тут же раздался слышимый лишь ему голос. «Поздравляю! За покорение с первой попытки подземелья уровня 80+, вы получаете в награду предмет мирового класса – престол королей!» Мамонга, впитывая только что услышанное, ощутил, как его сердце замерло и съежилось. У него перехватило дыхание от шока. Он сидит на одном из величайших сокровищ Игдрасиля. Подозревая, что ослышался, он коснулся консоли дрожащей рукой, Посмотрев на окно статуса, Мамонго убедился, что голос не был порождённый его собственным разумом галлюцинацией. В окне статуса виднелся знак усиливающего эффекта, такой же, как в тот раз, когда они заполучили предмет мирового класса, но после лишились его. «Этот эффект – мир. Весь мир и несокрушимая защита, которую он даёт». «Что-то не так, Мамонго-сан. Даже в мире, где каждый лишён выражения лица, любой заподозрил бы что-то неладное» когда кто-то замирает и не двигается. Сообщение о недостатке наномашин? Нет, это… это предмет мирового класса. Выстроившиеся для памятного фото члены гильдии замерлы. Никто не понял, что говорит Мамонга. Эй, это правда. Похоже, награда за зачистку подземелья с первого прохода. Спокойный голос Мамонги удивил его самого. Он просто был не в состоянии выразить охвативший его шок. Среди остальных членов гильдии поднялась суматоха. Кто-то обронил слова «предмет мирового класса». И тут же это переросло в громогласные вопли радости. Отовсюду вновь неслись выкрики «Чёртовы разрабы!» «Я знал это с самого начала! Зачистка этого подземелья принесёт нам предмет мирового класса!» «Да откуда тебе было знать?» «Круто! Но как вам это, ублюдки-серафы?» Яху! Все принялись странным образом пританцовывать. Мамонга решил освободить трон, чтобы каждый мог посидеть на нём. Он отошел в сторону, подальше от шума и суматохи. Вскоре к нему подошли Тачми и Ульберт. Ну, это было невероятно, Мамонго-сан. Верно, гильдмастер, захвативший предмет мирового класса в первом же рейде. Безумие же верно? Верно? Задумавшись, можно ли считать слово безумие похвалой, Мамонга кивнул им. О чем вы говорите? Все благодаря тому, что каждый из нас не пожалел сил и средств на этот поход. Незачем так скромничать. Так и Миказучи сан прав я не смог бы поступить настолько сумасбродно. Я побоялся бы потерпеть неудачу на первом совместном походе и выбрал бы какую-нибудь охоту на монстров попроще. На такое способны лишь вы, Мамонга-сан. Но Мамонга хотел сказать, что чудо совершилось благодаря их совместным усилиям. Он чувствовал вину, когда хвалили лишь его. Остальные его друзья все щупали трон, споря, чья следующая очередь посидеть на нем. Все благодаря им. «Нет-нет-нет, Мамонга-сан, не скромничайте». Если бы поход провалился, именно вам бы пришлось терпеть всеобщее разочарование и расстройство, верно? Раз так, то и похвалы за успех принадлежат вам. Так только честно, вы согласны? Ему было непросто согласиться со словами Ульберта. А, пожалуйста, не надо об этом. Я столько раз сожалел, что согласился. Я представить себе не могу в роли гильдмастера, который должен всех координировать, направлять, управлять обменом информации и делать кучу других странных дел». Признался им Мамонга бесконечно утомленным голосом. Ульберт и Тачми, похоже, сочли это забавным, но в их смешках не слышалось издевки. «Понятно. Ну, насколько нам известно, это ваше отторжение и делает вас хорошим гильдмастером. Хотя, лично я хотел бы, чтобы вы были более напористым человеком». «О чем вы? Разве это не достоинство Мамонги-сана? Ведь мы и следуем за ним, потому что он именно таков. Разве нет?» «Верно, да». «Действительно, вы правы», – задумчиво протянул Тачми. Он сейчас вспоминает их прежнего товарища, покинувшего игру. «Эй, эй, о чем вы там шепчетесь? Идите сюда, мы сделаем фото! Сюда, сюда, гильдмастер, сядьте на трон!» Нишкейн Инрай и Казучи практически затолкали его на трон. Все остальные уже построились и ждали. «Отлично, снимаем!» Все встали в позы. Движениями тел они пытались компенсировать отсутствие выражений лиц. Мамонга, прикоснувшись к консоли, выбрал улыбающийся эмотикон. И... Раз, два, три! Парящая перед ними шарообразная камера, покупной предмет, издала щелчок. И тут же в ушах Мамонги раздался звон вызова. Он, не глядя, мог угадать содержимое сообщение. Изображение гильдии Айнс Олгон и приза, завоеванного в их первом совместном рейде. Мамонга улыбнулся. Он позволил своим мыслям свободно блуждать, представляя то, чем он и гильдия Айнс Олгон Займется сейчас и в будущем. Конец. Читал Бубухис.